в и т е л ь н о е неповторимое чудо. Лицо женщины прижалось к нему, и Казан почувствовал на себе ее человечье тепло. Он не шелохнулся, он старался не дышать, но вот прошло несколько долгих мгновений, и женщина подняла лицо. В ее голубых глазах дрожали слезы, Муж стоял возле, сжав руки, стиснув зубы. — Этот пес никогда и никому не позволял дотронуться до себя, — произнес он, наконец, сдавленным голосом. — Отходи осторожно, Изабелла. — Ого, ты только взгляни! Казан тихо скулил, не отрывая налитых кровью глаз от лица женщины. Ему так хотелось еще раз почувствовать ее руку, притронуться к ней, но если он решится на это что тогда, его, наверное, и з о б ь ю т палкой, а ведь теперь он и сам был готов кинуться на ее защиту, если нужно убить врага и даже умереть за нее. Он медленно тянулся к ней, глядя ей в лицо немигающими глазами. Услышав голос хозяина, он вздрогнул, но удара не последовало. И он продолжал ползти вперед, пока его холодный нос не коснулся ее тонкого платья. Женщина не отодвинулась. — Посмотри, — прошептала она, — посмотри! Еще дюйм, два, еще полдюйма. Большое тело к а з а н а в ы г н у л о с ь он весь подался вперед, к ней. Его морда коснула сперва ее ноги, затем колени и, наконец, теплой маленькой руки. Он по-прежнему не отрывал глаз от ее лица и видел, как дрогнули ее губы. Она взглянула на мужа. Тот тоже опустился на колени рядом с ними, обнял женщину и потрепал собаку по голове. Казану не понравилось это прикосновение. Суровый опыт научил его не доверять мужским рукам, но он все же позволил хозяину дотронуться до себя и почувствовал, что это приятно женщине. — Казан, старина, — ласково проговорил хозяин, — ты ведь не обидишь ее, правда? Мы с тобой оба любим ее, дружище. Она, казан, наша, твоя и моя, и мы будем беречь ее всю жизнь. А если понадобится, будем драться за нее до последнего, верно, старина? Они уже давно отошли от него. А казан все лежал на прежнем месте. и не спускал глаз женщины. Он следил и прислушивался, и в нем все сильнее росло желание подползти к ней, коснуться ее руки или ноги, или хотя бы платья. Но тут хозяин сказал что-то. Женщина со смехом вскочила и подбежала к большому блестящему ящику, который стоял в углу, оскалив в ряд огромных белых зубов. Эта пасть была длиннее т у л о в и щ е самого казана, Для чего только нужны такие зубы? Ну вот, пальцы молодой женщины коснулись их, и тотчас из ящика послышались удивительные звуки. Ни шепот ветерков, ни пение водопадов и речных порогов, ни весенние трели птиц, ничто не могло сравниться с этими звуками. Казан впервые в жизни слышал музыку. Сперва она поразила и напугала его, но потом страх исчез, и только ноги подрагивали от непонятного возбуждения. Ему захотелось сесть и завыть, как выл он зимними ночами на луну и на бесчисленные з в ё з д ы сверкающие в холодном небе. Однако присутствие женщины удерживало его, он стал медленно красться к ней». Взгляд хозяина остановил его, но только на мгновение. Казан снова пополз, прижимая к полу морду и шею. Он был уже на полпути к цели, когда удивительные звуки стали затихать. «Продолжай», — проговорил хозяин быстро и в полголоса. «Играй, не останавливайся». Изабелла повернула голову, увидела казана, распластавшегося на полу, и снова заиграла — Хозяин не сводил глаз собаки, с но это уже не могло остановить казана. Он подползал все ближе и ближе, пока его вытянутый вперед нос не коснулся складок ее длинного платья.